Когда сознание вернулось, Кикаха взглянул на небо и понял, что прошло не так уж много времени. Солнце по-прежнему стояло над макушками деревьев. Голова болела так, словно в нее врастал корень, продираясь среди самых чувствительных нервов. Ветвь давила на грудь. Ноги прижимала к земле неподъемная тяжесть. Кикаха мог немного двигать руками и поворачивать голову, но вообще-то чувствовал себя как человек, попавший под оползень. Его окутал дым. Кикаха закашлялся и подошвами ощутил жар. Где-то рядом затрещали горевшие ветви. Понимая, что может сгореть заживо, он предпринял отчаянную попытку выбраться из-под кроны. В результате усилий голова разболелась еще больше, но ему не удалось продвинуться ни на дюйм. Он подумал об остальных. Что же случилось с Ананой? Почему она до сих пор не попыталась его освободить? И где человек, который свалил на него дерево? Возможно, он сомневался в эффективности своего выстрела и осторожно подползал к поверженному врагу? А что произошло с мужчиной в черном, которого сбила с ног стрела? Где они все? И куда подевался тот, кто пострелил волка и вызвал весь этот переполох? Если она на не поторопится, скоро ей будет уже некого спасать. Дым сгущался. Ступни и не припекало. Хикахи стало интересно. Задохнется он от дыма или сгорит в огне? Неужели это конец? Впрочем, конец бывает у чего угодно и даже у жизни властителей, которым удавалось прожить по 15 тысяч лет. Но если ему суждено умереть, то пусть это случится в его любимом многоярусном мире, а не здесь, на чужой и незнакомой планете. Кикаха отбросил эти мысли. Он еще не умер, и он не собирался прекращать борьбу. «Если бы ему удалось освободить грудь и ноги, он мог бы отползти подальше от огня и скрыться от врагов в гуще леса. Но где же Анана?» Негромкий голос заставил его вздрогнуть. Он прозвучал почти у самого уха. Кикаха повернул голову и увидел ухмылявшееся лицо рыжего орка. «Так-так, хитрый лисенок угодил в мой капкан!» «Конечно, ты же так и планировал!» – ответил Кикаха. Властители всегда отличались жестокостью, и этот, по-видимому, хотел уготовить ему медленную смерть. Он согласился бы ждать и час, и два, лишь бы Кикаха испил всю горечь поражения. Как и все его сородичи, орк привык убивать не спеша, особенно если обстоятельства позволяли продлить мучение и агонию жертвы. Тем не менее, Кикаха решил завязать разговор и отвлечь внимание властителя. Это могло помочь Анане, если она попытается приблизиться к ним. Рыжему орку тоже хотелось поговорить и поиздеваться над Кикахой. Однако бдительности он не терял. Присев рядом, он осматривался по сторонам, как перепуганная птица. Его палец лежал на спусковом крючке лучемета. «Значит, твоя взяла?» – спросил Кикаха, хотя ни минуты не верил в победу властителя, да и не поверил бы в нее до самой смерти. «Тебя я одолел», – отозвался Орк, – «а вот других еще нет. Но моя победа уже близка». «Значит, Уртона все еще жив?» – подытожил Кикаха. «Скажи, кто расставил эту ловушку, он или ты?» Рыжий Орк перестал улыбаться. «Я и сам не знаю», – ответил он. «Ловушка получилась слишком уж хитрой. До определенного момента все шло по моему плану, но теперь мне кажется, что этот план меня заставил принять Уртона». Хотя какая разница, так или иначе, мы все оказались здесь, на поле решающей битвы. И это будет честный и открытый бой, когда уже никто не сможет спрятаться за спинами своих леблябиев. Ты среди нас единственный землянин, но я убежден, что в твоих жилах течет добрая порция нашей крови, и ты определенно напоминаешь мне кого-то из нас. Возможно, я и есть твой отец, или Уртона, или Уриэль. Или даже тот темненький, Джадавин. В его генах тоже имеется предрасположенность к рыжим волосам. Орг замолчал и улыбнулся. Я начинаю склоняться к мысли, что твоей матерью была Анана. Это объяснило бы ее привязанность к тебе, как, впрочем, и твои потрясающие способности. Густой клуб дыма закрыл лицо Кикахи, вызвав новый приступ надрывного кашля. Рыжий Орк тревожно осмотрелся, отполз в сторону и повернулся Кикахи спиной пока тот понемногу приходил в себя. С его ногами происходило нечто странное. Они больше не чувствовали жара, и ему казалось, что кто-то забрасывает их землей. «Не знаю, к чему ты клонишь, Орк, но с Ананой ты перегибаешь палку. Мне точно известно, кто мои родители. Они были фермерами в Индиане, и их родословная восходит к первым поселенцам Северной Америки». «По мне течет кровь норвежских, германских и ирландских эмигрантов. Я вырос в маленьком провинциальном городке севернее Террихота, и мое рождение обошлось без тайн и интриг». Он замолчал, потому что тайна все-таки была. Его родители переехали в Индиану из Кентукки, и случилось это перед самым появлением на свет их единственного наследника. Кикаха вдруг вспомнил таинственного дядюшку Роберта, который время от времени навещал их ферму. Однако странности на этом не кончались. Когда юный Пол Финиган пошел добровольцем в кавалерию, у него возникли проблемы со свидетельством о рождении. А когда после войны он вернулся в Индиану, какой-то неизвестный благодетель прислал ему 10 тысяч долларов. В коротком письме сквозили смутные намеки на поступление новых сумм при условии, что он станет учиться в колледже. «Так говоришь, нет никакой тайны?» – с усмешкой переспросил Рыжий Орг. «Тогда ты не знаешь того, что известно мне. Узнав, что тебя зовут Полом Янусом Финниганом, я вспомнил кое-что и проверил некоторые данные. В результате...» Кикаха снова закашлял. Орк замолчал. Секунды позже в дыму возникла фигура, выскочившая из-за срезанного ствола. Она прыгнула вперед и свалила рыжего орка на спину, выбив у него из рук лучемет. Орк явно не ждал нападения с этой стороны. Он закричал и попытался дотянуться до оружия, но нападавший отдал резкий приказ. «Не с места! Или я разрежу тебя наполовинки!» Кикахов выгнул шею и, как только мог, повернул голову в сторону и назад. Он узнал этот голос, но все еще не мог поверить своим ушам. А потом он понял, что это Анана закидала землей его ноги. Но как ей удавалось дышать в таком дыму? Дышать и не кашлять! Целись орка из лучемета, она повернулась лицом к кикахи. Ее рот и нос прикрывала повязка из ткани, смоченной какой-то жидкостью. Он подозревал, что, скорее всего, мочой. Она навсегда знала, как приспособиться к обстоятельствам и могла из подручных средств сделать все, что угодно. Она жестом приказала орку отодвинуться от упавшего лучемета. Слобно взглянув на нее, он послушно отполз назад на ягодицах, помогая себе руками. Она нашагнула вперед и, отшвырнув в сторону свое оружие, схватила лучемет орка. Прицелившись в него, она сдернула повязку с лица и, улыбаясь, сказала «Спасибо за лучемет, дядя! У моего иссяк заряд!» Орк выглядел так, будто его нашлепали пыльным мешком. Она наткнула его стволом. «Хватит отдыхать, дядюшка! Убери-ка с него дерево! И быстро!» «Но мне его не поднять!» – возмутился орк. «Я могу надорваться, и все равно ничего не получится!» «А ты попробуй», – посоветовала Анана. На лице орка появилось упрямое выражение. «К чему стараться? В любом случае ты убьешь меня. Так лучше сделай это сейчас». «Если ты не вытащишь его из-под дерева, я отрежу тебе ноги и выжгу глаза», – предупредила она. «А потом мы оставим тебя здесь, слепого истекающего кровью». «Хватит, Анана», – вмешался Кикаха. «Я понимаю твои чувства, но только не отыгрывайся на нем за мой счет». Разрежь ветви лучом, и ему будет легче их поднимать. Не теряй времени. Где-то рядом прячутся еще двое. Анана отступила на несколько шагов. Посторонись, дядя! Она дважды рассекла ветвь, прижимавшую грудь Гикахи, а затем освободила его ноги. Орг без труда убрал толстые обрубки и вывела кикаху из дыма. Повинуясь приказам Ананы, он перенес его в чащу подальше от горевшей травы и мягко опустил на землю, после чего покорно лег рядом на живот и положил руки на голову. «Тот незнакомец в черной одежде прячется у волуна, сказала Анана. «Когда я завладела его лучеметом, он вскочил и побежал, спасаясь от меня и огня. Я могла бы его убить, но мне стало интересно, кто он такой. Конечно, глупо оставлять врага в живых, и, возможно, я сделала ошибку». Тем не менее, он от нас никуда не уйдет, и чуть позже мы устроим ему допрос». Кикаха знал, что любопытство сгубило многих властителей. Оно толкало их на безрассудные поступки и часто приводило к потере всех преимуществ. Однако дело было сделано, и он решил воздержаться от замечаний. Тем более, что сам он порою поступал точно так же. Боль в груди разрасталась с каждой секундой. При каждом вдохе и выдохе легкие посвистывали, как порванная гармонь. Онемевшие ноги начали оживать, и вместе с покалыванием пришла тупая боль. «Что-то мне плохо, Анана», – сказал Кикаха. «Наверное, какие-то внутренние повреждения. Я постараюсь помочь тебе по мере сил, но все остальное будет зависеть только от тебя». «Жаль, что мы не знаем, где Уртона», – произнесла Анана. «Но он точно здесь. В этом можно не сомневаться. Я уверена, что именно он подпалил волка, и в его ловушку попали не только мы». Уртона обманул самого рыжего орка, великого властителя двух планет. Я знал, что это заподня, сердито ответил Орк, но я пришел сюда, чтобы раз и навсегда покончить с ничтожным и презренным врагом. Знаешь, дядя, я бы на твоем месте не хвасталась, сказала Ананна. Сейчас нам надо подумать, как отсюда выбраться. Рок! прохрипел Кикаха. Ему казалось, что его грудь разрывала драконья лапа, преодолевая адскую боль, Он сел и прислонился к дереву. Дым с поляны вызвал приступ кашля. «Ну как же так?» – огорченно воскликнула Анана. «Я совсем про него забыла». «Мы должны его забрать», – прошептал Кикаха. «Он лежит там, под деревом. Если наше положение станет еще хуже, мы откроем врата в валуне и уйдем отсюда». «Но не забывай, во второй комнате устроена ловушка», – напомнила она. «Чтобы пройти через нее, нужен особый дезактиватор». «Мы просто отсидимся в первой комнате, а позже вернемся назад. Сквозь эти врата у Уртони не пройти. Он подумает, что мы сбежали в другую вселенную и не станет задерживаться здесь слишком долго». Кикаха замолчал. Каждое слово вызывало жгучую боль. По приказу Ананы рыжий орк поднял его на ноги. Он сделал это так грубо, что с губ Кикахи сорвался тихий стон. Сверкнув глазами, она наткнула властителя в спину и грозно предупредила: "Поосторожнее, дядя, или я убью тебя прямо на этом месте. Если ты убьешь меня, тебе придется тащить его на себе", с усмешкой ответил Орк. "Я понимаю, что ты уже освоилась под этим леблябием, но поле битвы не кровать, моя милая". Она навзвизгнула от ярости и вскинула лучемет. Но прежде чем Кикаха успел вмешаться, дуло оружия упало на землю и в руках Ананы остался лишь приклад. Позади них из-за дерева послышался голос. «А теперь вы будете делать то, что я вам скажу. Идите к валуну и ждите дальнейших указаний». «Зачем он хочет загнать нас туда?» – подумал Кикаха. «Возможно, Уртона знает о ловушке внутри врат и рассчитывает на то, что мы погибнем, пытаясь одолеть ее». Или он хочет запереть нас в первой комнате, пригрозив расстрелять каждого, кто попытается выйти. Без еды и питья мы рано или поздно выберем ту или иную смерть, а он получит садистское удовольствие, размышляя о нашей дилемме. Уртона не сомневался, что противники теперь в его власти, и у него были на то свои основания. Но он почему-то не хотел выходить из-за деревьев и приближаться к ним. «И все же мы можем нащелкать его по носу», — сказал себе Кикаха. «Будь вертким и хитрым, как лиса, не принимая ничего на веру. Это правило спасало тебя и не в таких ситуациях». Однако, судя по всему, его деньки на белом свете заканчивались. «Идите, хвалуно!» – повторил Уртона. «Немедленно! Или мне придется поджарить вам пятки!» Анана и рыжий орк повели Кикаху, поддерживая с обеих сторон. Каждый шаг отдавался в груди раненого невыносимой болью. Кусая губы, Кикаха сдерживал стоны. Едкий дым раздирал горло и жег легкие, вызывая кашель и смертельную слабость. Они все ближе подходили к срезанному дереву, в полуобгоревших ветвях которого лежал рог. «Посмотри, Уртона уже вышел из-за деревьев», — шепнул Кикаха. Анана быстро оглянулась и сказала, «не больше, чем на пару шагов». «Сейчас я споткнусь, и вы позволите мне упасть». «Тебе будет больно», — возразила Анана. «Ну и что? Отпускайте меня. Быстрее». «С удовольствием!» – произнес орк и выпустил его руку. Чуть помедлив, Анана попыталась поддержать Кикаху и, когда они упали, приняла удар о землю на себя. Тем не менее, Кикаха едва не потерял сознание. На миг ему показалось, что в его грудь вонзились заостренные копья. Уртона сердито закричал. Рыжий орк замер и медленно поднял руки над головой. Кикаха попытался подползти к рогу, но Анана опередила его, «Теперь труби!» – прошептал он, задыхаясь от боли. «Зачем?» – хором спросили Анана и Орк. «Делай, что я говорю! Объясню позже! Труби пока еще можно!» Она поднесла мушту к губам и громко протрубила семь нот, которые служили отмычкой для любых врат, попадавших в зону слышимости. Когда они упали, Уртона заподозрил подвох и пробежал несколько ярдов вперед, чтобы не потерять из виду Анану и Кикаху но рассмотрев предмет, который Анана поднесла к губам, пронзительно закричал. Кикаха подумал, что властитель станет стрелять, однако вместо этого Уртона круто развернулся и помчался в лес. «Что происходит?» – удивленно спросил рыжий орк. Последняя из золотых нот растаяла в воздухе. Уртона остановился, бросил лучемет на землю и в ярости затопал ногами. Часть поляны и леса остались такими же, и на прогалине с выгоревшей травой все так же возвышался валун, на вершине которого сидел незнакомый человек в черной одежде. Рядом с ним лежала упавшая крона, а чуть дальше виднелся узкий ряд деревьев, окружавших поляну. Но небо стало багрово-красным. Солнце исчезло, и вокруг появились высокие холмы, покрытые рыжей травой. Неподалеку росли довольно странные кусты, листья которых походили на свастики в зелено-красную полоску. На холмах раскачивались высокие деревья. Их ветви и мощные стволы были покрыты черными, красными и белыми полосами. Огромные деревья раскачивались, как морские водоросли, под струями мощного течения. Уртона еще раз подпрыгнул и взлетел в воздух примерно на 6 футов. Плавно опустившись на землю, он схватил лучемет и огромными прыжками направился к остальным. Как видно, изменение гравитации не застало его врасплох, чего нельзя было сказать о рыжем орке. Тот повернулся к Анане, чтобы спросить ее, что произошло, и инерция движения развернула его на 360 градусов. Взмахнув руками, он медленно повалился на землю. «Не вставай!» сказал Кикаха Анане. «Я не знаю, куда мы попали, но сила притяжения здесь гораздо меньше, чем на земле». Над ними склонился Уртона. Его лицо приобрело такой же красноватый оттенок, как и небо над головами. В зеленых глазах пылала дикая ярость. Рок Шамбаримена!" закричал он. «А я то гадал, что это там у вас в футляре! Как я мог забыть? Ведь я же знал о Роге!» «Да, тебе следовало остаться за пределами гигантских врат, установленных вокруг поляны», — ответил Кикаха. «Скажи мне, Уртона, зачем ты пошел за нами? Почему ты погнал нас к волону, когда мы и так уже находились внутри врат?» «Откуда ты узнал о них?» — с удивлением спросил Уртона. «Как ты догадался?» «Я понял это в самый последний момент», — ответил Кикаха. «Подходя к поляне, мы с Ананой заметили на земле несколько закругленных борозд». «Я сразу заподозрил неладное, но мне в голову не пришла мысль о вратах. Впрочем, у меня вызывает подозрение все, что не поддается логическому объяснению. И потом, ты же все время скрывался за деревьями, даже когда держал нас на прицеле. Хотя, по правде говоря, я считал это обычной осторожностью, потому что мы действительно могли прятать в одежде портативные излучатели. Ты уже тогда мог активировать гигантские врата, но тебе захотелось большего». По твоим расчетам, у нас оставался только один единственный путь – через врата в валуне. Ты хотел, чтобы мы спрятались там, довольные своей хитростью, а позже, выбравшись наружу, обнаружили вокруг этот странный мир. Однако у Ананы не было активатора, и мы решили воспользоваться рогом. Тебе не удалось предусмотреть такую возможность. Ты увидел футляр, но не вспомнил об инструменте, потому что успел забыть, как он выглядит». «Подходя к месту, где лежал Рок, я вдруг понял, какую ловушку ты нам приготовил. У меня даже не хватило времени объяснить все это Анане. Я заставил ее протрубить мелодию, и мы перенеслись в твой мир. Не имея другого выбора, я решил забрать тебя с собой». Анана осторожно поднялась на ноги. «Меняющийся мир», — сказала она, — «это же мир Уртоны». На востоке, или вернее там, где находился восток покинутого ими мира, — Над холмами восходило массивное красное светило. Оно быстро поднялось вверх, и они увидели небесный спутник, в вчетверо превосходящий по размерам земную луну. Но в отличие от нее, небесное тело имело продолговатую форму и дюжину щупалец, которые тянулись во все стороны. Оно слегка напоминало чернильную кляксу. и Ихикахе казалось, что конфигурация спутника постоянно меняется. Он почувствовал, как почва у него под ногами заходила ходуном. Его голова опустилась ниже ног, а гряда высоких холмов, стоявших в отдалении, внезапно прогнулась и начала оседать. Кикаха сел. Боль немного унялась. Возможно, этому способствовала слабая сила притяжения. «Уртона, эти врата односторонние?» – спросил он. «Конечно!» – ответил тот. «Иначе я бы давно забрал у вас рог и вернулся на землю». «А где здесь ближайшие врата?» «Теперь мне не зачем скрывать это от тебя», — сказал Уртона. «Тем более, что, услышав мой ответ, ты не узнаешь ничего особенного. Единственные врата, ведущие из этого мира, спрятаны в моем дворце, а он находится где-то на поверхности этой массы, а может, той!» Он ткнул пальцем в сторону красноватого небесного тела. Эта планета раскалывается на куски, меняет форму, соединяется с другими небесными телами и раскалывается вновь. Единственной аналогией подобного процесса является лаволит. Это лаволитовый мир». Его объяснение прервал рыжий орк. Он внезапно подпрыгнул и, едва не пролетев над головой Уртоны, врезался в него, как торпеда. Оба покатились кувырком. Лучемет упал на траву, и она набросилась к нему. Хикаха вздрогнул, увидев ее неловкое и тяжелое падение. Поднявшись на ноги, она пошатнулась, но гримасу Суболи сменила усмешка. Услышав ее приказ, Уртона покорно подошел к Кикахе. За ним полз рыжий орк, шепча проклятие и угрозы. «Я бы с удовольствием убила вас, дядюшки, но вы мне пригодитесь, чтобы нести Кикаху», — сказала она. «Считайте, что вам повезло? При такой силе притяжения больших проблем у вас не будет». «К тому же, Уртона, ты много знаешь об этом мире и кому, как не его создателю, вести нас ко дворцу. А сейчас вы сделаете носилки для Кикахи, и мы отправимся в путь». «В какой еще путь?» – проворчал Уртона. «Нам некуда идти. Здесь нет ничего постоянного. Неужели ты этого еще не поняла?» «Мы найдем твой дворец даже в том случае, если нам придется обшарить каждый дюйм этой кошмарной планеты», – ответила Анана. «За работу, дядюшки!» «Подожди немного», — сказал Кикаха. «А что произошло с Вольфом и Хрисиидой?» «Я отправил их сюда прошлым вечером, и теперь они где-то здесь, на поверхности этой массы. Или той, или другой, которая нам еще не видна. Мне просто не удалось придумать для них худшего наказания. Кроме того, по правилам игры, они получили небольшой шанс найти мой дворец, но...» «Но даже если они его найдут, их ждут какие-то ловушки», — спросил Кикаха. «Есть в этом мире и кое-что еще». «Гигантские хищники? Враждебные существа?» Уртона кивнул. «Да, нам понадобится лучемет. Надеюсь, заряда хватит надолго и...» «Так говори же!» — прохрипел Кикаха. «Надеюсь, поиски дворца не займут слишком много времени. Дело в том, что если вы не родились в этом мире...» Он сведет вас с ума! Филипп Хосе Фармер Многоярусный мир Книга четвертая ⁇ За стенами терры ⁇ Читал Андрей Панкрашкин. Май 2014 года. Данная запись произведена в домашних условиях и является любительской. Текст взят с сайта Flibuster. Проект является некоммерческим и предназначен только для бесплатного распространения в сети.